летнет представляет «Жена на прокат». Автор – Аврора Майер. Читает – Елена Лепихина. Пролог. Больше всего я боялась быть проданной в сексуальное рабство. Это единственное предположение, которое вертелось после недавно просмотренной из «Заложницы». С мешком на голове меня затолкали в машину и в полной тишине везли в неизвестном направлении. Очень страшно. Настолько, что я не решилась сразу орать, а просто молчала, прислушиваясь к окружающим звукам. Надо все запомнить. Внешность, машину, если повезет номер, ведь любая мелочь может помочь. О чем это я? Ведь мне даже не к кому обратиться за помощью, вся надежда только на себя. Выплеснувшийся в кровь адреналин тнюдь не помогал найти рациональное решение, а лишь путал мысли. И все же... Обдумав варианты, я решила, что нужно бороться. Ведь потом станет уже слишком поздно, и меня точно никто не спасет. Стала неожиданно орать, пинаться и пытаться вырваться. В ответ меня не били. Наверное, боятся испортить товарный вид. Пронеслось у меня в голове. Сопротивление было недолгим. Вкололи что-то в ногу, и уже через несколько секунд я потеряла сознание. Очнулась. Сидела на стуле, руки и ноги были связаны, во рту кляп. Яркий дневной свет нещадно светил прямо в глаза, сводя к нулю все мои попытки рассмотреть обстановку. Мешка на голове уже не было. Щурилась и всячески пыталась настроить фокус. Увидев мои мучения, человек напротив задернул ночные шторы, и я испытала облегчение. Ошалела, посмотрев по сторонам, пришла к выводу, что я, скорее всего, в номере гостиницы. Обстановка типовая, но очевидно, что это не какой-нибудь притон, а вполне себе приличное место. Мысль хоть немного, но вселяла оптимизм. Хотя о чем это могло сказать, что меня все же продадут, но не по дешевке, а может быть в более приличный бордель? От этих мыслей по телу пробежала мелкая дружь. Ожидание в вмиг стало невыносимым. Мой взгляд остановился на мужчине напротив, который, казалось, только и ждал того момента, когда на него обратят внимание. Возраст за пятьдесят, крепкое телосложение и непроницаемое лицо. Не было никаких масок, опасных предметов для пытки и оружия. Не знала уж радоваться или паниковать.